Вы бы еще процитировали памфлет «Любовные похождения Бонапарта». «Какого геркулеса они из меня сделали», — сказал со смехом император. Госпожа Бертран, находившая разговор слишком вольным, спросила, правда ли, что его величество в ранней молодости делал предложение мадмуазель Коломбье. Не делал, но собирался делать. Мне было семнадцать лет, и она предпочла мне, некоего господина Брисье.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 которых мы, европейцы, принимаем почему-то всерьез. — Недаром англичане утверждают, будто Ваше Величество обратились в ислам, — заметил Монталон. — Мусульманская вера, кажется, лучшая из всех, — подтвердил император. — Наша религия влияет на людей преимущественно угрозами загробной кары. Магомед больше обещает награды. Что вернее, не берусь сказать с уверенностью. И страх, и подкуп великие силы. Надо, конечно, владеть обеими умело. Впрочем, ислам завоевал полмира в десять лет, тогда как христианству для этого понадобились века. Очевидно, мусульманская вера выше. Гофмаршал Бертран сказал с тонкой улыбкой, что по его наблюдениям, религиозные воззрения императора изменчивы и далеко не так просты, как кажется. На словах его величество часто высказывается в духе католической веры. Но...» — Наполеон с усмешкой смотрел на маршала Бертрана. «Но... я не всегда говорю то, что думаю. Вы совершенно правы, любезный Бертран». Он помолчал. «Разумеется, в государственном отношении атеизм — вещь опасная», — сказал Наполеон как бы нехотя. «По-моему, он в наше время много опаснее для государства». чем религиозный фанатизм. Но умные люди, к несчастью, далеко не во всем считаются с государственными интересами. Ну, Бассюет, скажем, искренне верил в Бога, правда, это было его ремесло. И ведь когда же это было? Давно. Из всех замечательных людей, которых я знал, почти никто не верил в Бога. Ученые, Монш, Лаплас, Араго, Бертоле, все были безбожники, философы, поэты. Я знал в Германии одного очень выдающегося писателя. Его звали Гетт, да, Вольфганг Гетт. Он написал большую поэму о каком-то средневековом чернокнижнике. Монталон немедленно вынул записную книжку и занес в нее несколько слов, чтобы сохранить для потомства имя немца Гетт, написавшего поэму о средневековом чернокнижнике. «Он служил директором театра у этого дурака Карла Веймарского», продолжал Наполеон. «Очень замечательный человек». Он походил внешностью, да и душой тоже, на греческого бога. Я, к сожалению, ничего не читал из его книг, кроме романа Вертер. Думаю, что и книги его замечательны. Так вот, этот Гет был такой же безбожник, как наши энциклопедисты. Правда, на свой лад, может, даже умнее. Он называл себя пантеистом. Точно не все равно сказать «природа бог» или «нет вовсе бога». Да и так ли вообще все это важно? Очень плохой знак, когда человек начинает думать о Боге. Верно ему на земле больше делать нечего. Он постучал пальцами по своей стальной табакерке в виде гроба, на которой читалась надпись «Думай о смерти, она близка», и налил себе еще чашку крепкого кофе. Да, он был очень замечательный человек, этот немецкий поэт. Будь он француз, я сделал бы его герцогом. Его и Корнеля. бертран заметил что бывают однако вполне верующие люди между знаменитыми писателями и привел в доказательство шатобриана наполеон опять покосился на гоф маршала по этому взгляду и по радостному лицу Монталона, бертран сообразил что сделал бестактность мне нет надобности говорить вашему величеству поспешил поправиться он как я отношусь к политической деятельности виконта шатобриана но можно ли отрицать его большой талант монталон не глядя на бертрана и сдерживая улыбку радости рассказал ходивший в париже анекдот шатобриан написал будто бы в свое время книгу антихристианского содержания и снес ее какому то издателю издатель возвратил рукопись заметив что атеизм начинает выходить из моды шатобриан подумал и через несколько месяцев вернулся с другой книгой в защиту католической веры так создался гений христианства который принес автору славу, а издателю состояние. Наполеон засмеялся радостным негромким смехом. Он любил подобные рассказы. «Если и неправда, то очень похоже на правду», — сказал он. «Я достаточно хорошо знаю Виконта Шатобриана. Он и госпожа Сталь оба хороши, каждый в своем роде. Не было ничего легче, чем купить их расположение. Я должен был сделать Шатобриана министром, а госпожу Сталь своей любовницей. Но он был бы очень плохой министр, а она, как женщина, всегда казалась мне противной. Бедный Бенджамин Констан. Да. Да, оба они хороши, — добавил снова засмеявшись Наполеон. Он и она. Госпожа Сталь после моего возвращения с острова Эльбы написала мне восторженное письмо и за два миллиона предлагала свое перо. Я нашел, что два миллиона дорого. Тысяч сто я, пожалуй, дал бы, ибо она недурно пишет. Перо — важная вещь. Писатели не то что адвокаты. Феодальный строй убила пушка. Современный строй убьет перо. Да, очень хороши оба. И свободолюбивая госпожа Сталь, и набожный господин Шатобриан. Впрочем, мой опыт говорит мне, что нельзя судить о человеке по его поступкам. Каких только низостей не делают так называемые честные люди. Бывает и обратное. Он отпил кофе. Госпожа Бертран незаметно отодвинула кофейник. Ей казалось, что возбуждающий напиток расстраивает здоровье императора. Так Ваше Величество вовсе не верит в Бога и в высшую справедливость? – спросил робким голосом Гов маршал. Я, – сказал Наполеон. Если б я верил в Бога, разве я мог бы сделать то, что я сделал? Бог? Высшая справедливость? Почти все мошенники счастливы в жизни. Увидите, Талиран умрет спокойно на своей постели. Он нахмурился и замолчал. Госпожа Бертран с укором заметила, что есть другой, лучший и справедливый мир. Я в этом не уверен. Бывало, я на охоте приказывал при себе вскрывать оленей. Они устроены совершенно так же, как мы. Почему не верить в бессмертие души оленей? Впрочем, и жизнь, и смерть — только сон. Смерть — это сон без сновидений, а жизнь — легкое видение, которое исчезает. Если б я хотел иметь веру, я обоготворил бы солнце. Госпожа Бертран не согласилась со взглядом его величества и твердо сказала, что католическая религия — лучшая вера на земле». Наполеон одобрительно кивнул головой. «Вы правы, сударыня. В католической вере особенно хорошо то, что молитвы на латинском языке. Народ ничего не понимает, и слава Богу. Католицизм в течение пятнадцати веков мирил людей с государством, с общественным порядком. Чего же еще требовать? К тому же он дает людям и так называемый «внутренний душевный мир». Человек — существо беспокойное, все он ведь чего-то ищет. Так пусть лучше ищет у священника, чем у Кальеостро, у Канта или у госпожи Ленорман. Поверьте, они все стоят друг друга — и Кант, и Кальеостро, и госпожа Ленорман. Я пробовал когда-то дать другой выход религиозным потребностям человека. Я хотел опереться на масонство. Нет, не удалось. Слишком они беспокойные люди и уж очень уважают разум. Мне с ними было не по пути. Католическая вера надежнее. К тому же, нельзя выбирать религию, это дело неподходящее. Каждый человек должен жить в религии своих предков, а женщина, вдобавок, должна твердо верить. Терпеть не могу свободомыслящих и ученых женщин. Ученые мужчины – другое дело. Признаться, я не понимаю, как до сих пор существуют верующие образованные христиане. Например, Папа Пий VII. «Он верил в Христа», — с удивлением сказал Наполеон, обращаясь к мужчинам. «Подумать только! Он в самом деле верил в Иисуса Христа». Бертран и Монталон не совсем поняли, почему, собственно, так удивительно, что Папа Пий VII верил в Христа. «Да ведь евангельский Христос, конечно, никогда не существовал», — раздраженно пояснил император. Он любил, чтобы его понимали с полуслова. Верно, был какой-нибудь еврейский фанатик, вообразивший себя мессией. Подобных фанатиков повсюду расстреливают каждый год. Мне и самому случалось таких расстреливать. «Боже!» — воскликнула в ужасе госпожа Бертран. «Жестоко?» — переспросил Наполеон. «Я по природе своей не жесток. Но сердце государственного человека в его голове. Он должен быть холоден, как лед. Ваше Величество очень дурного мнения о людях». Да, можно сказать. Люди должны были оказаться большими негодяями, чтобы быть такими, какими я их себе представляю. Но ведь есть и честные люди. Есть, конечно. Но есть такая порода мошенников. Они мошенники в достаточной степени для того, чтобы вести себя как люди порядочные. Тот, кто хочет править людьми, должен обращаться не к их добродетелям, а к их порокам. Наступило молчание. Даже светский Монталон не находил темы для продолжения разговора. Что, однако, трудно было бы объяснить верующим людям и атеистам, вдруг сказал Наполеон изменившимся голосом, «Это моя жизнь». Я на днях ночью припомнил. В одной из моих школьных тетрадей, скажем, 1788 года, есть такая заметка. «Сент-Ален-Птит-Иль». Я тогда готовился к экзамену из географии по курсу Аббата Лакруа. Как сейчас вижу перед собой и тетрадь, и эту страницу. И дальше, после названия проклятого острова, больше ничего нет в тетради. Что остановило мою руку? Да, что остановило мою руку? Почти шепотом повторил он с внезапным ужасом в голосе. Страшные глаза его расширились. Он долго молча сидел, тяжело опустив голову на грудь. Но... Если Господь Бог специально занимался моей жизнью, — вдруг произнес император, негромко и странно засмеявшись, — то что же ему угодно было ею сказать? Непонятно. Двадцать лет бороться с целым миром и кончить борьбой с сэром Гудсоном Лоу. Я знал в начале своей карьеры одного странного старика. У него было несколько имен, и никто точно не знал, кто он, собственно, такой. Даже моя полиция не знала. Шутники называли его вечным жедом. Позже я потерял его из виду, так и не знаю, куда он делся. Он мне предсказывал мою карьеру. Я теперь вспоминаю его мысли. Умный был человек и проницательный, а делать ничего не мог. Может быть, не хотел, а может быть и не умел. Мне он все предсказывал, что меня погубит вера в славу. А вот слава меня одна и не обманула. Все обмануло, а слава нет. Уж историк-то меня кругом обелит и оправдает. Он опять замолчал. — Да какой сон, какой сон моя жизнь, — повторил он. — Пути божии неисповедимы, — заметил граф Бертран после продолжительного молчания. Наполеон поднял голову и долго неподвижным взором смотрел на гоф маршала. «Я больше вас не задерживаю, господа», — произнес он наконец.